Глава 25. Ручной терминал заиграл Зорю в половину пятого. Время, которое они называли «темной половиной», когда Бобби еще служила в десанте и могла ворчать вместе с сослуживцами. Она оставила терминал в гостиной рядом с откидной кушеткой, на которой устроилась спать. И громкость установила такую, что, окажись она рядом, в ушах бы зазвенела. Но к моменту побудки Бобби уже час как была на ногах. В тесную ванную звук доносился словно из глубокого колодца и раздражал лишь слегка. Звук эха напомнил Бобби, что она так и не обзавелась мебелью и портьерами. «Ну и что? Все равно в гости к ней никто не ходит». Побудка была жестоким издевательством над собой. Марсианский десант возник через сотни лет с тех времен, когда трубы и барабаны считались удобным сигналом для войска. Бобби впервые услышала утреннюю зорю, В видео по военной истории. И с радостью поняла, что как бы ни резала слух марсианская побудка, серия немелодичных электронных гудков, древним землянам по утрам приходилось много хуже. Только Бобби больше не служила в марсианском десанте. «Я не изменится!» — обратилась она к отражению в зеркале. Зеркало ответило недоверчивым взглядом. «Я не изменится!» Невнятно пробурчала она с зубной щеткой во рту. «Нет!» «Нет, хоть и стоит в ванной комнате уоновской квартиры, чистит зубы земной пастой и полощет рот земной водой. Она не изменится, пока до крови надраивает десны доброй марсианской зубной щеткой». «Нет!» — повторила она, с вызовом глянув на свое отражение. Уложив щетку в футляр для туалетных принадлежностей, боби отнесла его в гостиную и запихнула в солдатский ранец когда придет вызов из дома на сборы времени не будет а вызов придет она установила приоритетный сигнал на ручном терминале окружив красной рамкой буквы мркдф марсианская республика конгресса десант флота она по-прежнему принадлежала к своим и оставалась здесь не потому что предала разгладив форму она сунула в карман затихший терминал И уже выходя проверила в зеркале прическу. Волосы были стянуты булочкой так туго, что заменяли подтяжку кожи, и каждый волосок лежал на своем месте. Я не изменится, повторила она. Зеркало в прихожей приняло эту мысль более снисходительно, чем зеркало в ванной. Вот так! рявкнула Бобби и захлопнула за собой дверь. Она вскочила на мопед с электромотором, в кампусе ООН они попадались на каждом шагу и за три минуты до пяти была в офисе. Соррена она застала на месте. Как бы рано ни появилась Бобби, она неизменно видела сорона уже работающим. То ли он так и ночевал за столом, то ли подглядывал, на какое время она ставит будильник. «Бобби», — поздоровался он, даже не пытаясь изобразить искреннюю улыбку. Не найдя в себе сил ответить на приветствие, Бобби просто кивнула и рухнула на свой стул. Один взгляд на затемненное окошко кабинета Авасаралы подсказал, что хозяйка еще не пришла. Сорен переслал на терминал Бобби список дневных заданий. «Она велела мне многих добавить», — сказал он, подразумевая людей, с которыми Бобби в роли агента марсианской армии должна была связаться. «Ей непременно нужно заполучить первый черновик марсианского заявления по поводу Ганимеда. На сегодня это первоочередное задание, окей?» «Зачем?» — не поняла Бобби. «Окончательный вариант был опубликован вчера, мы оба его читали». «Бобби!» Вздох Сорена говорил, как он устал объяснять ей самые простые вещи. Но улыбка подсказывала, что усталость поддельная. «Это входит в правила игры?» «Марс выпускает заявление, осуждающее наши действия. Мы обходными каналами получаем черновик. Если он оказывается более резким, чем окончательная версия», значит, кто-то из дипкорпуса настоял на смягчении формулировок, значит, они стремятся избежать эскалации. Если заявление резче, чем черновик, значит, они сознательно наращивают напряженность, провоцируя нас на ответ. Но если им известно, что вы получите черновик, какой в этом смысл? Они сами могут организовать утечку, чтобы внушить вам то, чего хотят. — Вот, наконец-то вы ухватили, — обрадовался Сорен. Очень полезно знать, что хочет внушить вам противник. Это помогает разобраться в том, что он думает. Так что раздобудьте черновики до конца дня, окей? Но ведь со мной никто больше не захочет разговаривать, потому что я теперь ручная зверушка ООН. Хоть я и не изменится, все меня такой считают. Окей. Бобби развернула на экране новый список и ввела первый запрос на связь. «Бобби!» Заорала из-за своего стола, а вассорала. Существовало множество электронных устройств для вызова, но вассорала ни разу на ее памяти ими не пользовалась. Бобби выдернула из ушей наушники и встала. Сорон подмигнул ей, причем как-то телепатически, не шевельнув ни одним мускулом на лице. «Мэм?» – спросила Бобби, переступая порог кабинета. «Вы звонили?» «Умников никто не любит!» проворчала Авасарала, не поднимая головы от терминала. «Где черновик? Время уже к обеду!» Бобби чуть подтянулась и стиснула ладони за спиной. «Мэм, с сожалением сообщаю, что не нашла никого, кто согласился бы передать мне черновик доклада». «Это что, стойко смирно?» спросила Авасарала, подняв взгляд. «Боже мой, я не собиралась отправлять вас на расстрел. Вы весь список перебрали?» Да, я. Бобби запнулась, перевела дыхание и, сделав еще несколько шагов к столу, тихо сказала. Со мной никто не разговаривает. Старуха подняла белоснежные брови. Интересно? Разве? сказала Бобби. Васарала улыбнулась ей настоящей теплой улыбкой и развела чай из чугунного чайничка в две маленькие чашки. Садитесь, предложила она, махнув на стул у самого стола. Бобби осталось стоять, и тогда Авасарала добавила. — Серьезно, не стойте столбом. После пяти минут разговора с вами мне целый час шею не распрямить. Бобби села, помялась и взяла одну чашечку. Чаю в ней было на один глоток, и пах этот темный напиток не слишком приятно. Бобби хлебнула и обожгла язык. — Это лапсан-сушонг, — объяснила Авасарала. — Мне его муж покупает. — Что вы скажете? — Скажу, что пахнет он как носки хоба, ответила Бобби. — Не буду спорить, но Арджуна его любит, да и чай не так плох, если привыкнуть. Бобби кивнула, сделала еще глоток, но не ответила. — Ну так вот, — продолжала Авасарала, — вы марсианка, которую обидели свои, и переманила на другую сторону могущественная старуха, в чьих руках хватает блестящих приманок. — Вы худшая из изменников, поскольку все, что случилось с вами на земле — следствие ваших амбиций. — Я! — прикуси язык, детка, когда взрослые разговаривают. Бобби заткнулась и допила кошмарный чай. — Однако, — продолжала Авасарала с той же сладкой улыбкой на морщинистом лице, — угадаете, через кого бы я стала пересылать дезинформацию, будь я на той стороне? — Через меня, — сказала Бобби. «Верно. Поскольку вам отчаянно необходимо выслужиться перед новым начальством, а они могут всучить откровенную фальшивку, их совершенно не волнует, что вам за это будет. Работая я в марсианской контрразведке, я бы уже завербовала вашего лучшего друга и через него завалила вас ложными сведениями». «Все мои лучшие друзья погибли», — подумала Бобби. Но никто, никто из ваших не хочет с вами разговаривать, что означает одно из двух. Или они еще пытаются вычислить, чего ради я вас тут держу, или у них нет никакой дезинформации, потому что они в таком же недоумении, как и мы. В ближайшую неделю или около того с вами кто-то свяжется, обратятся с просьбой сливать информацию из моего кабинета, но попросят так, что под этим предлогом сольют поток Дезы. Если вы сохранили им верность и станете шпионить, это будет отлично. А если сообщить об их просьбе мне, тоже отлично. Если им посчастливиться, они добьются и того, и другого». Бобби поставила чашку на стол, сжала кулаки. «Вот за это, — сказала она, — все и ненавидят политиков». «Нет, нас ненавидят за то, что у нас власть. Бобби, вам не нравится такой ход мыслей, и я это уважаю» но у меня нет времени все вам растолковывать. Улыбка исчезла, как не бывало. А потому просто примите как данность, что я знаю, что делаю. И если я требую от вас невозможного, так это потому, что ваша неудача в данном случае нужна для дела. Для дела? Мы все здесь в одной команде. В команде «давайте не погибнем все вместе, разве не так?» «Так», — согласилась Бобби и оглянулась на алтарь. Будда безмятежно улыбался ей. Он словно тоже говорил «ты в команде». «Да, так». «Тогда валите отсюда нахрен и начинайте обзванивать всех заново. На сей раз с подробными заметками, кто отказался вам помочь и какова формулировка отказа. Ясно? Приказ принят, мэм». «Хорошо». А сарала снова ласково улыбалась. «Убирайтесь из моего кабинета». Иногда неприязнь возревает по мере знакомства. Но Сорен не понравился Бобби с самого начала. А просидев с ним бок о бок несколько дней, она разозлилась уже всерьез. В те моменты, когда он не игнорировал новую сотрудницу, он обращался к ней свысока. И по телефону говорил слишком громко, даже если она в это время тоже вела беседу. И случалось, садился за ее стол, когда принимал посетителей. И одеколон у него был слишком крепкий а хуже всего казалось то, что он днями напролет жевал печенье. Как он умудрялся при этом оставаться таким тощим, уму было непостижимо. Бобби, как правило, не интересовалась чужими диетами, но его любимое лакомство автомат выдавал в хрусткой упаковке, которая громко шелестела каждый раз, как парень тянулся за новым печеньем. Сперва это всего лишь слегка раздражало, но после пары дней радиотеатра «Хрум-хрум-чмок» Бобби не выдержала закончив очередной бессмысленный разговор она обернулась и прожгла его взглядом соран как ни в чем не бывало выстукивал что то на терминале соран начала Бобби, намереваясь попросить его пересыпать проклятые крекеры на тарелку или на салфетку и не доводить ее больше этим хрустом но едва она произнесла его имя парень предостерегающе поднял палец и указал на наушники нет произнес он на самом деле не годится Не разобрав, обращается он к ней или говорит в микрофон, Бобби встала и пересела на край его стола. Сорен сверкнул глазами, но Бобби простодушно улыбнулась в ответ. «Я подожду». Стол чуть поскрипывал под ее тяжестью. Сорен повернулся к ней спиной. «Понимаю», — говорил он, — «но сейчас неподходящее время». «Понимаю». «Возможно, я сумею». «Понимаю, да». «Фостер не стал бы». «Да-да, понимаю». «Буду там». Он повернулся обратно и стукнул по столу, прервав связь. «Ну что?» «Я ненавижу ваши печенья! С ума схожу от непрерывного хруста обертки!» Печенье. обалдело повторил Сорен. «Кажется, — решила Бобби, — это первая за все время нашего знакомства неподдельная эмоция. Да, не могли бы вы класть их на...» Не успела Бобби договорить, как Сорен схватил пакет, и швырнул его в ближайшую корзину утилизатора. «Довольны?» Но у меня нет на вас времени, сержант!» «Окей!» — кивнула Бобби и отошла. Соррен мялся, словно собирался что-то добавить, поэтому Бобби не спешила вызывать следующий по списку контакт. Возможно, она зря сорвалась с чертовым печеньем. В сущности, это была мелочь, если бы не напряжение последних дней, она наверняка даже не заметила бы когда Сорен наконец заговорит, надо будет извиниться и купить ему новый пакет. Но Сорен встал, так ничего не сказав. «Сорен, я...» — начала Бобби, однако он, не слушая, отпер ящик своего стола и вытащил квадратик из черного пластика. Вероятно, названное им только что имя Фостер помогло Бобби узнать карту памяти, которую Авасарала вручила ему несколько дней назад. Фостер, как она знала, работал в службе информации и Сорен, видимо, все же собрался исполнить поручение, а значит, он хоть на несколько минут уберется с глаз. Сорен развернулся и направился к лифтам. боби часто использовали на побегушках, и она запомнила, что служба информации расположена на том же этаже, в другую сторону от лифта. Ах, она устала. Чувство вины утомляло, тем более, что Бобби не слишком понимала, в чем провинилась. Так или иначе, к этому человеку она не испытывала теплых чувств. Мысль, которая пришла ей в голову, почти наверняка была порождена паранойей и сумятицей в голове. Бобби встала и пошла за Сороном. «Это просто глупо», — сказала она себе, кивая и улыбаясь пробегающему посыльному. «При росте под два метра на этой планете коротышек невозможно смешаться с толпой». Сорон вошел в лифт. Бобби осталась снаружи, но через алюмо-керамическую дверь слышала, как он просит кого-то нажать первый. Значит, едет до самого низа. Она нажала вызов вниз и следующим лифтом спустилась на первый этаж. Великанша с Марса, бегая по вестибюлю здания ООН, неизбежно привлекла бы внимание, так что этот вариант Бобби отвергла. Прибой сомнений и отчаяния захлёстывал ее рассудок. — Забудь, что ты в конторском здании! Забудь, что перед тобой нет вооруженного противника, за спиной нет твоего взвода. Обдумай тактику. Соображай. Надо соображать, — про себя пробормотала Бобби. Невысокая женщина в красном платье отвернулась от кнопки вызова. — Что? Мне надо подумать, — объяснила ей Бобби, — а не метаться, как безголовой курицы. А, понимаю, — протянула женщина и несколько раз подряд нажала кнопку. Рядом с панелью вызова лифта размещался терминал сервиса. «Если не можешь найти цель, ограничь свободу ее передвижения. Заставь ее выйти на себя. Вот так». Бобби вызвала приемную службу вестибюля. Механический женский голос с налетом сексуальности спросил, чем может быть полезен. «Прошу вас вызвать вестибюль Сорона Котвальда», — сказала Бобби. Компьютер поблагодарил ее за обращение к системе автоматического сервиса и прервал связь. У сорона мог быть выключен терминал. Или он сознательно мог игнорировать все вызовы, кроме того, которого он ждет. Бобби выбрала место, откуда была видна стойка, и передвинула фикус, прикрывшись развесистыми листьями. Через две минуты сорон с растрепанными ветром волосами рысцой вбежал в вестибюль. Должно быть, вызов застал его уже на улице. Он заговорил с женщиной на контроле. Бобби прошла через зал киоску с кофе и закусками и прикрылась им как могла. Женщина, набрав запрос на своем столе, указала сорону на терминал у лифта. Нахмурившись, сорон сделал несколько шагов к нему, потом нервно огляделся и повернул к выходу. Бобби пошла за ним. На улице рост Бобби оказывался и преимуществом, и недостатком. Будучи на полторы головы выше любого прохожего, она могла отпустить Сорона далеко вперед. Его макушку она видела за полквартала. В то же время, стоило землянину обернуться, он уперся бы взглядом в ее лицо, возвышавшееся над толпой на добрую треть метра. Впрочем, он не оглядывался. Похоже, он очень спешил и нетерпеливо расталкивал народ, толпившийся на людной улочке перед кампусом ООН. Сорон не подыскивал укрытия, не намечал путей к отступлению. Он проявил нервозность в разговоре по терминалу, а теперь целеустремленно, злобно не нервничал. Так посвистывают, проходя через кладбище. Бобби почувствовала, как у нее расслабляются мышцы, разжимаются стиснутые зубы, расправляются плечи. Миновав три квартала, соран завернул в бар. Бобби остановилась поодаль, обдумывая положение. Витрина заведения с оригинальным названием «Упита» была из тонированного стекла. «Превосходное местечко, чтобы нырнуть внутрь и оттуда высматривать, не следит ли кто за тобой. Может, это уловка, а может и нет». Бобби прошла к входной двери. «Ну, поймают ее на слежке, что с того? Сорен и так ее терпеть не может. Самое большее, в чему ее могут обвинить, это в уходе с рабочего места, чтобы заглянуть в соседний бар. И кто станет на нее доносить? Сорен, который тоже сбежал со службы раньше времени и оказался в том самом баре?» Если он там и просто с спозаранку заправляется пивом, она подойдет, извинится и угостит его по второму кругу. Бобби открыла дверь и вошла. После утреннего света глаза не сразу привыкли к полутьме. Когда зрение прояснилось, Бобби разглядела длинную бамбуковую стойку, за которой стоял бармен, полдюжины отдельных столиков и примерно столько же посетителей, но сорона среди них она не увидела. В баре пахло пивом и подгоревшим попкорном. Клиенты удостоили ее короткого взгляда и вернулись к своей выпивке и разговорам. Неужто Сорн выскочил черным ходом, чтобы сбросить ее с хвоста? Бобби полагала, что осталась незамеченной, но техника слежки не входила в программу подготовки десанта. Бобби уже собралась спросить бармена, не видал ли он пробегавшего через зал парня, когда заметила в глубине зала указатель «бильярдные столы». Она прошла через бар, свернула по стрелке налево и увидела второй зал, поменьше. Здесь обнаружились четыре бильярдных стола и двое мужчин. Один из них был Сорен. Оба подняли головы, когда Бобби показалась из-за угла. «Привет!» — сказала она. Сорен улыбнулся ей, но ведь он постоянно улыбался. Улыбка была для него покровительственной окраской, камуфляжем. Второй мужчина оказался крупнее сорона, подтянутый, в дорогостоящем свободном костюме, слишком старательно подогнанном под обстановку бильярдной. Его лицо показалось Бобби знакомым, только видела она его в другом окружении. Мысленно она примерила на незнакомца мундир. — Бобби! — соран бросил на собеседника короткий взгляд и сразу отвел глаза. — Вы играете? Он поднял лежащий рядом кий и принялся натирать мелом кончик. Бобби заметила, что ни на одном из столов не было шаров, а табличка за спиной у сорона гласила Шары в аренду по запросу. Второй мужчина молча сунул что-то в карман. Между его пальцами Бобби успела заметить черную пластмассу и улыбнулась. Вспомнила, где она его видела. Нет, ответила она сорону, там, откуда я родом, бильярд не популярен. — Должно быть дело в столах, — предположил он. Улыбка его стала чуть более холодной и оттого более искренней. Сдув лишний мел с кончика кия, сорон отшагнул назад, обходя Бобби слева. — Тяжеловато они были для первых колонистских кораблей. — Возможно, — согласилась Бобби, отодвигаясь, чтобы дверной проем прикрывал ее справа и слева. — У нас проблема? — спросил собеседник сорона, разглядывая Бобби. Та не дала сорану ответить. А вы как полагаете? Вы были на ночном совещании в офисе Авасаралы, когда гонимет обмазали дерьмом. И штаб Ангаена, а? Лейтенант, не помню, как звать. «Сами себе роете яму, Бобби», — предупредил Сорен, поигрывая кием. «А я», — продолжала она, — «видела, как Сорен передал вам то, что должен был пару дней назад отнести в службу информации. Спорим, вы не из службы информации?» Халуин Гаена угрожающе шагнул к ней, а Сорен снова сдвинулся левее. Бобби расхохоталась. «Право», — выговорила она, — «либо не драчи этот несчастный кий, либо выбери место поукромнее». Сорен опустил взгляд, словно только сейчас заметил, что у него в руке, и отбросил кий. «А вы», — обратилась к штабному Бобби, — «если попробуете выйти в эту дверь, доставите мне огромное удовольствие». Не переступив ногами, она подалась вперед, слегка согнула руки в локтях и, ухмыльнувшись, уставилась ему в глаза. После долгой паузы поторопила. «Ну же! Я состарюсь, дожидаючись!» Штабной поднял руки, то ли в боевой стойке, то ли сдаваясь. Не сводя глаз с Бобби, он чуть обернулся к Сорону и бросил ему. «Это ваша проблема, разберитесь!» Резко отступив на два шага, он развернулся и вышел в коридор, которого Бобби со своего места не заметила. Спустя секунду хлопнула дверь. «Ах ты, черт!» — поморщилась Бобби. «Ручаюсь, я бы малость поднялась в глазах старушки, если бы сумела вернуть ей карту!» соран незаметно пятился к задней двери. Бобби кошкой прыгнула к нему, схватила за грудки и подтянула вверх, чтобы оказаться с ним почти нос к носу. Впервые за долгий срок она ощущала себя живой и свободной. «И что вы сделаете?» — вымученно усмехнулся Сорен. «Хотите меня поколотить?» «Нет, конечно», — ответила Бобби. «Я, мальчик, на тебя нажалуюсь!»